Николай Метельский. Без масок. Пролог. Сидя в роскошном кресле в своей спальне, отрошики отдыхала. Уже пара часов, как последний гость покинул поместье, и она могла позволить себе расслабиться. Если бы это еще было не поместье в Токусиме, было бы совсем здорово. Все-таки слишком много ударов судьбы она приняла именно здесь, чтобы любить это место. Слишком много. Прикрыв на мгновение глаза, тарошеки постаралась выкинуть из головы воспоминания и насладиться крепким английским чаем, что принесла служанка пару минут назад. К демонам прошлое, надо думать о будущем. Война с Тойо Томми окончена. Ее род вновь доказал, что они сильны и могут выигрывать не только за счет наемников и денег простолюдинского альянса, да еще и у каких-то там малайцев. Аматеру победили дома, клан, за две недели. Добились от Тойотоми полной капитуляции. Хотела бы она сейчас поглумиться над Кентой, но, увы, гордость не позволяет позвонить первой. Ко всему прочему, Синзи наконец показал всем этим чванливым аристократишкам, чего стоит. Сделано это было руками Тойо Томи, выложивших в сеть записи о своих поражений, что помогло финансистам Аматеру заработать на биржах еще немного денег. Сделав глоток чая, Атарашики расслабленно улыбнулась. Правда, ненадолго. Взгляд упал на зеркало, которое служило ей с самого детства. Именно у него она сидела, когда в комнату ворвалась старшая сестра и заявила, что сваливает отсюда. Плач, истерика, просьба простить. Да уж тот вечер был сильным ударом по тогдашней Атарашике. Что ее ждет, она поняла сразу, но все, что ей оставалось, это держать лицо и успокаивать сестру, которая сама и заварила кашу. А ведь у Атарашики тоже был жених, и она его любила, что в среде аристократов не то чтобы частое явление. В итоге Азуна ушла к своему простолюдину сразу после блокировки Камонтоку, а Атарашики объявили, что у нее новый жених, ее собственный брат. К факту инцеста Атарашики относилась никак. Гены столь древних аристократов, как Аматеру, могли выдержать не одно поколение подобных связей. Печалило ее другое, прежний жених уплыл воевать в Индию и, как позже стало известно, там изгинул. Еще один удар. Жизнь вообще не особо щадила ее. Встав из кресла не забыв захватить кружку с чаем, Атарашики подошла к туалетному столику. Постояла, села на стул. Сделала глоток чая и, поставив кружку на столик, уставилась на свое отражение в зеркале. — Сдаешь, старушка, — произнесла она тихо. Старость никого не щадит, даже сильных пользователей Бахира. Ещё лет десять, край пятнадцать, и всё. Но этого ей хватит, чтобы воспитать детей синзи вложить в них принципы аматеру. Синдзи этим принципам соответствует, тут ей повезло. Только вот нет у неё уверенности в том, что мальчишка умеет воспитывать детей. Она успела воспитать многих». На этой мысли Атарашики прикрыла глаза. «Воспитать-то воспитала, но и похоронить успела абсолютно всех». Последним стал Исао. Сидя на этом самом месте, она узнала о его смерти. Боги, за что? Что она сделала не так? Резко открыв глаза, Тарашики поднялась со стула. Как же она не любит этот дом и эту комнату! Но гордость не позволяла ей выбрать другое место для спальни. Хватит уже того, что она дала слабину, когда переехала в окрестности Токио. Прошлое должно остаться в прошлом. Она не имеет права жить им. Даже настоящим жить не имеет права. Только будущее. Только ради него. Она выдержит. Вырвет у смерти лишние пару лет, но воспитает внуков. Или правнуков. Тут с какой стороны посмотреть. Отжав губы, Тарашики пересекла комнату и остановилась у стенного шкафа. Будущее. Увы, но порой прошлое достает тебя и в будущем. Помимо книг в шкафу находилось и несколько фотоальбомов, один из которых от Рашики достала. Открыла, перелистнула несколько страниц. Взгляд остановился на фотокарточке старшей сестры, которая держала за руку маленькую от Рашики. Собственно, и Азуни на фото было не сильно много лет. «Как же ты так?» прошептала она. Ее глупая старшая сестра. Она всегда была себе на уме. А еще гордой. Слишком гордой даже для Матеру. Но убежать из рода к простолюдину? Такого никто не мог предположить. А Тарашики позже расспрашивала отца, и тот прямо и без двусмысленности рассказал ей, что азона даже не пыталась привести своего мужчину в род. Не факт, что его бы приняли, все-таки у тех, кто высоко сидит, тоже полно ограничений. Но хотя бы попытаться она могла. Но нет. Азуна просто сбежала из рода. Ее поступок поднял настоящую бурю в роду и небольшой шторм в стране, тем не менее оставлять на произвол судьбы родную кровь они не стали, по возможности обеспечив девушке незаметную помощь и опеку. Азуна знала об этом и не была против. Все-таки она привыкла к определенному уровню комфорта, который ее муж обеспечить не мог. Умная, хоть и глупая сестра. И ведь все налаживалось. В Сатарашике она и не прекращала общение, а уже через год после ухода Азуна перестала рычать, когда при ней заходила речь об отце. Еще немного, еще пара лет, и ее можно было бы вернуть в рот, Но случилась та авария. В те времена вообще автомобилей мало было. А уж аварий с участием автомобиля и трамвая с одной единственной жертвой, которой стал ее муж. а зона была взбешена. Сестра была на сто процентов уверена, что аварию подстроили Аматеру. Просто чтобы поторопить ее с возвращением, заодно устраняя фактор, который сдерживал ее от подобного шага. Досталось тогда всем, до кого она смогла добраться. На отца она вообще напала, используя бахир. На Тарашики просто накричала, обвиняя во всех смертных грехах, после чего уехала из страны, оборвала все связи. Вот так просто, глупо и банально она окончательно потеряла сестру. Слишком гордая, слишком глупая. Позже, когда у нее появился доступ ко всем секретам рода, Атарашики потратила много времени, чтобы найти все, что было в архиве на данную тему. Хоть одно упоминание о причастности ее рода к автокатастрофе. Она нашла лишь данные о расследовании инцидента. Аматеру тоже хотели узнать, причастен ли кто-то к смерти мужа Азуны, но так ничего и не выяснили. Выходило так, что это был обычный несчастный случай. тот самый от которого не застрахован никто. А ведь фанатичная уверенность Азуны в своей правоте почти убедила Атарашики, что Аматеру действительно причастны к случившемуся. А потом были десятилетия, наполненные рутиной, редкими счастливыми моментами и большим количеством бед. На ее глазах Рот умирал. Количество Аматеру уже очень давно не было большим, особенно последние лет двести. То призыв Мэйдзи, то две Японо-Индийские войны, то Вторая мировая. Жизнь вообще штука опасная. Но для аристократов, чтобы бы там ни думали простолюдины, она опасна вдвойне. Так что членов рода давно уже не было слишком много. Но стать свидетелем того, как умирают и те, кто есть. Муж, дети, внуки, остальная родня. Дошло до того, что она решила найти свою блудную сестру — у которой наверняка должны быть дети, если они от простолюдина, то она была готова принять их, вернуть в рот. Но нет, все, что она нашла, — это свидетельство о смерти сестры. Сильное истощение. Смерть от голода. Сторонний наверняка бы заподозрил неладное, но Тарашики знала. Азуна слишком гордая, и как раз с ней такое могло произойти. А Тарашики вздохнула. Закрыв фотоальбом и положив его на подоконник, к которому подошла, пока предавалась воспоминаниям, отправилась переодеваться и готовиться ко сну. Прошлое надо оставить в прошлом. Да, это были сложные времена, но сейчас всё изменилось. Рот вновь поднимает голову, и она должна всеми силами способствовать этому прикрыть тыл Синзи, который уничтожит Хейгов, убивших Азуну, использовавших самым непристойным образом и убивших. Такому нет прощения. За такое полагается лишь одно.